Роберт Шекли. Мученик. Фрэнк Кадена рассматривал красную точку, которую оставил шприц для подкожных инъекций. «Я ничего не чувствую», – произнес он. «Ты не должен», – сказал доктор Меллен. «Отсутствие ощущений – самое верное ощущение», – шутливо добавил он. Доктор Меллен был намного крупнее Кадены. От него исходила уверенность. Его большие бледные руки пахли спиртом и щелочным мылом. Его коллега, доктор Сантазье, сидел за столом. Это был угрюмый худощавый мужчина невыразительной внешности. Не обращая внимания на Кадену, он доставал из маленького черного саквояжа и нервными движениями раскладывал перед собой, словно инструменты на операционном столе, разные предметы: пистолет Люгер, глушитель, коробочку-пилюль, опасную бритву и газовый баллончик. «Я действительно ничего не чувствую», — повторил Кадена. «Может, не подействовало?» «Не волнуйся», — сказал Меллен профессиональным успокаивающим тоном. Доктор Сантазье достал из нагрудного кармана носовой платок и протер рукоятку Люгера. Потом другой стороной платка сосредоточенно протер пинцне, Кадена подошел к окну. Они были дома у доктора Меллина. Место казалось вполне подходящим для заключительной фазы эксперимента. Перед домом раскинулась широкая зеленая лужайка. Вдоль извилистой подъездной дороги росли дубы. Воздух наполняло очирика нессорящихся воробьев. Кадена облизнул губы и потер красную точку на предплечье. «Ну что, приступим?»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 — махнул рукой доктор Меллен. — Подождем несколько минут, если это добавит Фрэнку уверенности. — Добавит, — сказал Кадена. — Определенно добавит. Он начал вышагивать взад-вперед по комнате, бессознательно потирая красную точку на руке. — Натрешь будет раздражение, — машинально заметил доктор Сантазье. Кадена чуть не расхохотался. — Очень серьезная для меня проблема, да?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 «Скажите ему, чтоб не игрался с этой чертовой бритвой!» «Он прав», — согласился доктор Меллен. «Не следует показывать пациенту операционные инструменты». Доктор Сентазье положил бритву на стол и негнущимся указательным пальцем пододвинул ее в один ряд с люгером, глушителем, немаркированной коробочкой пилюль и газовым баллончиком. «Хватит играть с этой чертовой бритвой!» — крикнул Кадена. У вас будет возможность испробовать ее в деле очень скоро, через пять минут. А пока не трогайте. «Фрэнк, возьми себя в руки», — сказал доктор Миллен. «Сядь, расслабься, попробуй успокоиться». Худое лицо Кадены блестело от пота. Он рухнул в кресло и обессиленно закрыл глаза. На столе тихо жужжал электрический будильник. Секундная стрелка неумолимо ползла.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 «Браво, не знаю. Расскажите еще раз, пожалуйста!» «Хорошо. В соответствии с соглашением я ввел тебе сыворотку, разработанную мной и доктором Сантазье. Сыворотка развивает способность к полной и мгновенной регенерации». «Говорите прямо. Это сыворотка бессмертия. Именно так вы ее называли раньше».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 — объяснил доктор Сантазье. — Сыворотка работает на гвинейских свиньях, на кроликах и макаках-резусах. Результат ты видел отлично. Мы не смогли их убить ни одним из предлагаемых нами способов. — Но я же не обезьяна, — возразил Кадена. — Я человек. Откуда мне знать, что сыворотка сработает и на мне? В этой истории много такого, чего я не понимаю. Доктор Меллен протянул ему коробочку с пилюлями. «Фрэнк, проглоти две штуки!» Кадена взял коробочку в руки. «Риск, на который я иду, стоит гораздо больше, чем паршивая тысяча долларов!» «Тысяча долларов плюс бессмертие!» «Значит, я уже бессмертен!» Медленно проговорил Кадена. «Вы уверены?» «Без сомнений!» «Но я не чувствую никаких изменений!»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 Или внезапная смерть? Ставки слишком высоки. Сложно это понять. «Фрэнк, прими пилюли!» Решительно произнес Мельнин. Кадена швырнул коробочку с пилюлями через всю комнату и направился к двери. Мельнин схватил люгер, надел глушитель и крикнул. «Фрэнк, стой! Не вынуждай меня стрелять по ногам!» Кадена повернулся. «Нет, док, нет!» Меллин принял стойку, щелкнул предохранителем и прицелился. «Док, ради бога!» «Не двигайся, Фрэнк. Пусть выстрел будет чистый!» Кадена замер с открытым ртом и загипнотизированно смотрел, как белеет палец Меллина на спусковом крючке. Потом попытался закричать.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 «Изумительно!» — воскликнул доктор Мельнин. «Полный успех!» «Зря он переживал!» «Смотри! Открывает глаза!» Веки Кадены затрепетали. Потом он широко открыл глаза. «Но, Фрэнк, старина!» — задушевно произнес Мельнин. «Надеюсь, ты не злишься на нас?» «Это была часть сделки!» — напомнил Сантазье. «С тобой все хорошо!» «Ты в полном порядке! Ты действительно бессмертен!» «И теперь, Фрэнк, это доказано!» Тот смотрел на них и не отвечал. «Ну же, Фрэнк!» – не отставал Мельнен. «Какой смысл сердиться на нас? Расскажи, каково это? Вечная жизнь!» Струйка слюны сбежала по подбородку Кадены. Его руки беспомощно перебирали воздух.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 полная идиотия в результате шока от выстрела очевидно что так он мунченик науки да но теперь у нас на руках идиот бессмертный идиот что с этим делать доктор милн на мгновение задумался потом его лицо просветлело но это же очевидно доктор мы начнем поиск противоядия чтобы освободить бедного Френка от мучений.